Глава 19. Новость об исчезновении Разанны, похоже, облетела прислугу не только внутри дома. Дворовые слуги провели свое собственное расследование и привели пронырливого мальчишку по имени Деффи, который иногда полол сорняки в саду и видел Розанну Спирман всего полчаса назад. Пацан был уверен, что девушка даже не прошла, а пробежала мимо него в ельнике, Направляясь к берегу моря. Хорошо ли этот малец знает местное побережье, спросил сержант Каф. Он на нем родился и вырос, ответил я. Дефи, спросил сержант. Хочешь заработать шиллинг? Если да, ступай за мной. Приготовьте фейтон к моему возвращению, мистер Беттердж. Сыщик двинулся к зыбучим пескам с такой прытью, что мои ноги, пусть даже неплохо сохранившиеся, не имели шансов за ним угнаться. Пострел Дэфи в типичной для варваров здешних мест манере издал радостный вой и засеменил по пятам сержанта. И опять я не в силах дать ясный отчет о том, что происходило в моем уме за время отсутствия сержанта Каффа. Мной овладел нездоровый дурман любопытства. Я нашел себе десяток ненужных занятий во дворе и в доме, ни одно из которых теперь не могу вспомнить. Я даже не могу сказать, сколько времени прошло с того момента, как сыщик отправился на забучие пески, когда Дэфи прибежал назад с его запиской. Он принес вырванный из карманного блокнота листок, на котором сыщик написал карандашом «Пришлите мне ботинок Розанны Спирман и побыстрее». Я отправил в спальню Розанны первую подвернувшуюся под руку служанку, а мальца послал обратно с сообщением, что принесу ботинок сам. Конечно, я понимаю, что это был не самый быстрый способ исполнения данного мне поручения. Однако я твердо решил узнать, что за новая морока там приключилась, прежде чем отдать ботинок в руки сыщика. В последнюю минуту ко мне вернулось прежнее желание оградить девушку от беды. Это чувство, не говоря уже о сыскной лихорадке, как только принесли ботинок, заставило меня поспешить вперед с предельной скоростью, на которую только способен семидесятилетний мужчина. У самого берега небо почернело, полил дождь, ветер веером гнал перед собой широкие белесые полосы воды. Я услышал, как на отмели у входа в бухту грохочет прибой. Чуть дальше мне попался навстречу мальчишка, прячущийся с подветренной стороны за дюнами. Потом я увидел бушующее море, волны, рядами набегающие на отмель, ошметки дождя, трепещущие над водой, словно оборванные занавески, желтый безлюдный пляж и одинокую фигуру в черном, сержанта Каффа. Завидев меня, он махнул рукой в северном направлении. «Держитесь этой стороны!» — крикнул он, — «и подойдите ближе!» Я спустился к нему, давясь ветром, сердце стучало так, словно было готово выпрыгнуть из груди. Говорить я уже не мог. У меня на языке вертелось сотни вопросов, но я был не в силах задать ни одного. Лицо сыщика напугало меня, я увидел в нем выражение ужаса. Он выхватил у меня ботинок и приложил его к следу ноги на песке, указывающему на юг, прямо к скалистому выступу под названием «Южная стрелка». Дождь не успел замыть след, ботинок полностью совпал с ним. Сыщик молча указал на приложенный к следу ботинок. Я взял сыщика за плечо, попытался заговорить с ним, но, как и в первый раз, не сумел. Сержант прошел по следу вниз к тому месту, где кончался песок и начиналась скала. Южную стрелку обдавал прибой. Вода прибывала, скрывая под собой поверхность зыбучих песков. Сержант и так и эдак прикладывал ботинок к следам с упорным терпением, за которым страшно было наблюдать, но всякий раз получалось одно и то же — следы вели прямо на скалу. Сколько бы он ни искал следов, ведущих обратно, их нигде не было видно. В конце концов он сдался. С такой же молчаливой миной сержант Каф посмотрел на меня и перевел взгляд на морскую воду, все больше заливающую забучий песок. Я посмотрел в том же направлении — и прочитал мысли на его лице. Внезапно все мое естество охватил мерзкий, сковывающий трепет. Я рухнул на колени. Она приходила к тайнику, услышал я голос сыщика. На скале ее подстерегла роковая случайность. Перемена в поведении, внешности и словах девушки, оцепенение и мертвенность, которые она внимала мне и говорила со мной в коридоре — где подметала пол всего несколько часов назад, всплыли в моей памяти и еще до того, как сержант закончил фразу, убедили меня, что его догадка далека от ужасной истины. Я попытался объяснить ему сковавший меня страх. Попытался сказать, она умерла смертью, которую сама искала. Где там? Слова не желали выходить наружу. Я не мог выйти из ступора. Не чувствовал секущего дождя не видел набухающего прилива. Бедняжка предстала передо мной, как в сновидении. Я видел ее такой, какой застал в то утро, когда пришел за ней, чтобы отвести домой. Снова слышал ее слова о том, что зыбучие пески против воли притягивают ее, как если бы здесь ждала ее могила. Необъяснимым образом ужас этого воспоминания заставил вспомнить меня о своей дочери. Она была одного возраста с Розанной. Если бы мою дочь обвинили как Розанну, она тоже могла прожить такую же обездоленную жизнь и умереть такой же жуткой смертью. Сержант мягко помог мне подняться и развернул меня так, чтобы я не смотрел на место гибели Розанны. Мне стало легче, я снова смог дышать и видеть окружение таким, каким оно было в действительности. Посмотрев на дюны, Я увидел дворовых слуг и рыбака по имени Йоланд. Все они бежали к нам и все встревоженно громко спрашивали: "Нашлась ли девушка?" В нескольких словах сержант объяснил им значение следов и то, что с сразанный должно быть произошел роковой несчастный случай. Затем он отвел рыбака в сторону моря и спросил: "Скажите, могла ли лодка в такую погоду пристать к этой скале и забрать служанку с места, где кончаются следы?" Рыбак указал на волны, перекатывающиеся через отмель, и гигантские валы, разбивающиеся, вздымая облака пены, а скальные выступы по обеим сторонам. На свете не существуют лодки, способные пройти в таком месте. Сержант Ка последний раз взглянул на песок со следами, которые быстро смывал дождь. Это свидетельство, что она не могла уйти отсюда по суше. «А это, — сказал он, глядя на рыбака, — свидетельство, что она не могла уплыть морем». Сержант на минуту замолчал. «Ее видели бегущей сюда за полчаса до моего появления здесь», — объяснил он Йоланду. «После этого прошло некоторое время, скажем, около часа. Как высоко поднялась бы вода у края скалы час назад?» Сыщик указал на южную часть, незаполненную заполненную зыбучим песком. «Судя по сегодняшнему приливу, — ответил рыбак, — по эту сторону стрелки час назад воды не хватило бы, чтобы утопить котенка». Сержант Каф повернулся на север, где находились зыбучие пески, а с этой стороны — еще меньше. Зыбучие пески лишь бы намочила не больше. Сержант повернулся ко мне и заявил, что несчастный случай, скорее всего, произошел в зыбучих песках. Мой язык наконец-то избавился от оцепенения. Это не случайность. Она пришла в это место, чтобы покончить с собой. «Откуда вам знать?» — уставился на меня сыщик. Остальные столпились вокруг. Сержант спохватился и попросил Зевак отойти, сказав им, что я пожилой человек, и открытие потрясло меня. «Не приставайте к нему», — попросил он. Потом повернулся к Йоланду. «Есть ли какая-нибудь возможность найти тело после отлива?» Йоланд ответил. «Никакой! Пески никогда не возвращают свою добычу назад!» Сказав это, рыбак подошел ближе. «Мистер Беттерадж, я должен вам кое-что сообщить о смерти этой девушки. Вдоль стрелки, примерно на глубине в половину морской сожжения, под песком пролегает каменный выступ шириной 4 фута». «Интересно, почему она не упала на него? Если бы она случайно поскользнулась на скале, то провалилась бы не глубже, чем по пояс». «Нет, она, видимо, вышла дальше или выпрыгнула на самую глубину, иначе бы осталась на берегу. Это не случайность, сэр. Ее поглотила бездна, и на то была ее собственная воля». Выслушав показания человека, на которого можно было положиться, сержант умолк. Остальные тоже стояли в полном безмолвии. Как по команде, все повернули назад к выходу с пляжа. В дюнах к нам подбежал помощник Конюха, хороший парень, питающий ко мне искренне уважение. С приличествующим случаю скорбным выражением он подал мне записку. «Меня прислала пенелопа, мистер Беттердж. Она нашла это в комнате Разанны. Вот как бедняжка попрощалась со стариком, который делал для нее то, что мог. «Видит Бог, всегда старался делать то, что мог». «Вы нередко в прошлом прощали меня, мистер Беттерадж. Когда снова увидите зыбучие пески, постарайтесь простить меня и на этот раз. Я нашла свою могилу там, где она ждала меня. Я жила и умираю с благодарностью за вашу доброту, сэр». «И все. Всего несколько слов, а мне не хватило мужества устоять перед ними». Когда вы молоды и только начинаете жить, слезы легко приходят. Так же легко они приходят, когда вы стары и жизнь идет под уклон». Я разрыдался. Сержант Каф сделал шаг мне навстречу. Несомненно, из добрых побуждений, я отшатнулся. «Не прикасайтесь ко мне», — сказал я. «Ее подтолкнул к этому страх перед вами». «Вы не правы, мистер Беттердж», — спокойно ответил он. Но об этом у нас еще будет время поговорить, когда мы вернемся в дом. Я пошел за остальными, опираясь на руку помощника конюха. Мы шли сквозь пелину дождя навстречу тоске и ужасам, ждущим нас в доме.